Глава восемнадцатая. Тайна перламутрового пистолета. Потапов наивно считал, что преступника тут же арестуют, будут допрашивать и выяснят, где жемчужина. Но Кицаль помылся и ушел к себе совершенно свободно. — У нас нет улик, — развел руками сыщик. — Только одна, совсем крохотная. Помните, мы делали обыск? Среди подарков платочки-фуросики с кленовыми листьями отсутствовали у господина Потапова, в него завернули настоящую жемчужину, у господина Амэнуано, в него завернули фальшивку номер один, и у господина Кицаля, мы предполагаем, что он завернул в нее фальшивку номер два, но он мог сказать, что потерял свой платок, а фальшивка номер два завернута в чей-то другой платок, они же одинаковые». Только наблюдательный господин Потапов заметил свой. Кстати, у господина профессора И. Луна тоже отсутствовал платочек, хотя он-то уж явно ни при чем. Так что это лишь косвенная улика, на нее нельзя опираться. А жилетка с дыркой? Мало ли у кого какая жилетка. Тоже косвенная улика. Преступник очень хорошо спрятал жемчужину. Я не могу даже предположить, где. Но у него нет выхода. Завтра вечером конгресс заканчивается, все делегаты уедут, и Китсаль тоже должен уехать. Мы оставили его на свободе, но будем тщательно следить. Вдруг он попытается забрать жемчужину из тайника. «Какая наивность!» — скривился амэ — Он уедет вместе с остальными, а через неделю или месяц или год наш американский друг вернется из своего Нью-Йорка, переодетой старушкой или футболистом или даже монахом, и заберет жемчужину. — Очень может быть, — погрустнел сыщик. — Кстати, он не из Нью-Йорка, — добавил амэ Может, даже не американец. Помните, он говорил, что видел настоящий жемчуг в ювелирном магазине на 4-й авеню в Нью-Йорке? «Я еще тогда заподозрил какой-то обман. Все знают, что на 4-й авеню ювелирного магазина нет. Зато есть шикарный магазин на 3-й авеню. Кицаль перепутал улицы». «Откуда ты знаешь, Аме?» — удивился Потапов. «Ты был в Нью-Йорке и выучил все ювелирные магазины?» «Многое приходится знать скромному смотрителю мхов», — уклонился от ответа Амэ Ноано. «А что, сэр Сэвилл?» «Ему полегчало, и он очень нас ругает». Не надо было разоблачать Кицаля, надо было, чтобы он считал, что его никто не подозревает. Тогда он, не опасаясь никого, достал бы завтра жемчужину из тайника, и мы бы его взяли с поличным. — А почему он не уехал с жемчужиной сразу? — спросил Дзян. — Это показалось бы подозрительным. С чего это вдруг сорвался? Получил телеграмму, что заболела любимая тетушка? Ему нельзя было вызывать подозрений. «Сэр Сэвил прав, мы сделали глупость». «Я сделал глупость», — поправил сыщик. «Как обидно, что неизвестный злоумышленник ранил сэра Сэвила как раз тогда, когда его совет был так нам нужен. Я ведь ничего не понимаю в криминалистике. Мне и в голову не пришло притвориться, что я ничего не подозреваю». «А если арестовать кого-нибудь другого? Например, меня?» спросил потапов зачем хором удивились аменуану и сыщик дзян не удивился он совсем синик потеряв надежду найти свою жемчужину «Ну да!» — воскликнул Франсуа, сразу понявший затею друга. «Монами Потап, ты гений! Слушайте, сидит кецаль на лавочке, то есть на, на стиле веранды. Любится пейзажем, вдруг крики, шум, держи его, Потапов бежит, за ним погоня, он отстреливается». «Аммэй!» – падает раненый, весь в крови. Потапова хватают, надевают наручники и вводят. Сыщик кланяется Кицалю и извиняется. «Простите, извините, господин профессор Джейкоб Кетцелинг, мы запятнали ваше светлое имя подозрением. Настоящий вор пойман при попытке забрать жемчужина из тайника. Примите наше извинение». Потапов сидит в тюрьме, «Кецаль, ночью идёт доставать жемчужину, и мы его ловим!» «Ну да», — кивнул Потап, — «я это имел в виду». «Как ты всё красиво изложил, Франсуа, прям как писатель!» «У нас в Париже все драконы, Мегре, Дюма и Семеноны», — в рифм отшутился Франсуа. «Детская идея, очень наивная», — сказал Амэнуану. «Но вдруг сработает». «А где возьмем пистолет? Может, у сэра Севилла есть?» «У нас в сокровищнице есть маленький перламутровый пистолетик, попавший в храм в начале XX века с одним паломником», — сказал сыщик. «Но мне кажется, он не стреляет. По крайней мере, он там сто с лишним лет лежит и ни разу не выстрелил». «И очень хорошо», — одобрил Амэ «А то наш друг Потапов как войдет в раж, как прострелит мне голову!» «Ты, друг Амэ, должен держать в кулаке платочек или бинтик, намоченный в красных чернилах, или туши. Что тут у вас есть?» — сказал Франсуа. «Потапов выстрелит, ты прижмешь платочек к колбу, как будто кровь, и упадешь». «Вообще-то у драконов моего вида кровь зеленая», — возразил Амэ -ну царь же человек, он не знает, что она зелёная и думает, что красная, так что не выделывайся и падай весь в красной крови!» «А как я выстрелю, если пистолет не стреляет?» — спросил Потапов. «Громко крикнешь бабах всеми тремя глотками!» — посоветовал Франсуа. «Ну и потеха будет! Пошли за пистолетом! Где у вас тут сокровищница?» «Только вы потом всем-всем скажите, что это было по нарошку попросил Потапов, «а то все драконы в мире будут думать, что я вор, и на Конгресс больше не пригласят, а мне очень понравилось на Конгресс ездить, я еще хочу». «Не сомневайся, мы тебя оправдаем», — пообещал Амэ Нуану. «Эх, репетицию вы как в гранд-опера», — вздохнул Франсуа, М -м. «но не успеваем». Скоро начнет темнеть, а лучше все это засветло провернуть, чтобы Кицаль все рассмотрел хорошенько. Реквизит срочно. Пистолет, красную тушь и жемчужину номер четыре. Артисты по местам. Потапов, ваш выход. И все получилось, ну, прямо как в кино. Кицаль, видимо, беспокоился, что еще предпримут его противники, и не хотел упускать их из виду. Он сел на веранду... и сделал вид, что любуется пейзажем. Великий Кракен расположился как раз напротив него, в пруду. Его не предупредили о представлении. А зря. Итак, сидит Кецаль и слышит от бамбуковой рощи крики, вопли, полное нарушение гармонии. Прогуливающиеся по берегу драконы-делегаты оборачиваются и смотрят вдаль. Кецаль тоже смотрит и видит. Бежит Потапов, прижимая к груди что-то округлое, завернутое в платочек с кленовыми листьями, а за ним Аменуано, Франсуа, Дзян и последним толстенький запыхавшийся сыщик. Великий Кракен заинтересовался и высунулся повыше. Потапов обернулся, заорал «Бабах!» и нажал на курок. «Вот так бабах!» Грохот раздался такой, что у всех уши заложило. С крыши главного павильона сорвалось три черепицы, а Потапов остановился и изумлённо посмотрел в дуло пистолета. Аменоано упал, его лоб залило красным. Сделал шаг назад к Аме, а вдруг он его в заправду убил. Пистолет ведь выстрелил. Но Аме сердито зашипел: "Кыш! И Потапов побежал дальше. Кракен высунулся из пруда и замахал щупальцем. «Сюда! Сюда! Прыгай в пруд, малыш! Я спасу тебя! Я знаю, что ты хороший!» «Не могу!» — отказался Потапов. «Меня должны арестовать, а в пруду это технически сложно!» «Так я же тебя спасу, а жемчужину пополам!» Тут Франсуа нагнал Потапова, скрутил ему лапы за спиной... Но Кракен протянул самое длинное щупальце и как дал Франсуа по затылку. Франсуа упал, слегка изумленный неожиданным сюжетным поворотом. Следующий удар щупальцем достался сыщику, но он успел позвать служителей. Четыре здоровенных оранжевых монаха скрутили Потапова, оттащили от берега, чтобы Кракен не дотянулся, надели наручники и увели. «Малыш, что случилось?» — сокрушался Кракен. «Я же знаю, что ты честный! Ты меня пожалел! Почему эти злодеи гнались за тобой? Я не успел тебя спасти!» Тем временем Амэну весь перепачканный красной тушью, дополз до Франсуа. «Ты в порядке?» «Не понял», — прошептал Франсуа. «Кто меня стукнул?» «Неужели Потапов? Неужели это он украл жемчужину?» «Говори громче, я почти оглох от этого выстрела!» — прокричал Аменуану. «Это великий Кракен слегка подправил сюжет. Он питает слабость к Потапову и бросился заступаться или заметил жемчужину у него в руках и пистолет выстрелил. Хорошо, что Потапов в меня не попал». — Не кричи, так у меня голова раскалывается, — пожаловался Франсуа. — Я не кричу, я почти шепчу, — оглушительно проорал полуоглохший аме Ему, как и всякому с поврежденным слухом, казалось, что он говорит очень тихо. Тем временем подбежали другие драконы, подняли сыщика, принесли к веранде, где сидел ничего не понимающий кицаль. Сыщик был очень бледен, его тошнило взаправду, а не по сюжету. Силушки у старого Кракена было еще много. «Я приношу свои извинения господину профессору», — из последних сил прошептал сыщик Кицалю. «Мы ошиблись, вы невиновны. Преступник Потапов был только что взят с поличным при попытке достать из тайника жемчужину злодейски им похищенную». «Сколько же этих жемчужин?» — растерянно подумал Кецаль. «Это уже четвертая». «А Кракен при спросил он. «Сообщник», — прошептал сыщик еще тише. «Мы его потом тоже арестуем. Надеюсь, у него нет пистолета. Кальмары крайне редко плавают с пистолетами». И потерял сознание. Причем взаправду потерял. Кецаль проверил. Прибежали монахи, унесли сыщика в лазарет, положили на футон, водрузили на лоб мокрое полотенце, сделали укол. Кицаль и это проверил. Особую достоверность ситуации придал укол. И Кицаль поверил. Он засвистел какой-то бойкий мотивчик и пошел в павильон, решив, что чем меньше его будут видеть, тем лучше. Не стоит напоминать о себе... И, раз его оправдали, можно будет и жемчужину забрать. «Все это хорошо», — сказал арестованный Потапов, зайдя навестить больных в лазарете. «Сыщик лежит с сотрясением мозга, Франсуа мается головной болью, а Мэ почти оглох от моего выстрела. Сэру Севилу лучше, но к боевым действиям он еще не способен. Мы что, вдвоем с Дзяном будем караулить преступника?» «Я здоров, только говори погромче!» — закричал Амэ Нуану. «Что вы все шепчетесь?» «Я тоже здоров, особенно если амма не будет орать над духом», — сказал Франсуа. «Подумаешь, голова болит. Я же ею думать не собираюсь. Я буду хватать вора». «Боюсь, мои дорогие, что я не в силах сопровождать вас». — пролепетал сыщик, открывая глаза и тут же их закрывая. — В данный момент вы все вращаетесь вокруг меня, причем в трех экземплярах каждый. — Еще надо сходить успокоить Кракена, — вспомнил Потапов. Он так трогательно за меня заступался. — Трогательно, — согласился Франсуа и потер затылок. — Как тронул! «И, возможно, он не тебя пожалел, а заметил в твоих лапах узелок с жемчужиной и решил попробовать еще раз. Я не пойду с ним объясняться, он мне еще добавит. Кстати, Монами Потап, отдай платочек, он мой». Потапов отдал платочек, в который была завернута приманка «Жемчужина номер четыре». Ее изображал камень подходящего размера. «А где камень?» — простонал сыщик. «Это камень, унесённый добродетель с левого берега пруда, и его надо вернуть на место». Э -э -э -э «Я куда-то этот добродетель выкинул», — признался Потапов. «Когда пистолет выстрелил, я с перепугу пальцы разжал, платочек остался, добродетель тю-тю». «Ничего, монахи поищут», — сказал сыщик. «Да добродетели ли, когда такая пальба началась!» «Я схожу к кракину сказал Дзян. «Больше некому. Скажу, что готовится боевая операция, и чтобы он сидел и не высовывался». «Передай от меня спасибо», — попросил Потапов. «Скажи, что я временно арестован, но скоро выйду на свободу и все ему объясню». А в это время... Геолог Густаву Три таракана и шофер чуть не сожрали геолога, но опасность миновала. Подводный программист вывел из строя двух тараканов, а трехголовый программист застрелил третьего таракана. Завтра вечером прилечу с канистрой. Готовьте деньги. Густав геологу Жду. Не повреди канистру. «Заверни ее в какой-нибудь платочек».